Пункт седьмой. Абсолютный слух. Для некоторых людей не составляет труда назвать ноты по слуху, так же, как для них не составляет труда назвать пушистая мурлыкающее животное котом, а румяный фрукт яблоком. Способность узнавать музыкальные звуки по именам, по нотам называется абсолютным слухом. Семантическая память на ноты появляется спонтанно в детстве. Эта способность довольно редка, примерно у одного человека из десяти тысяч – Мы даже знаем неврологические корреляты абсолютного слуха, а именно левостороннюю асимметрию в височной площадке. Абсолютный слух чаще встречается в Азии, там, где говорят на тональных языках, в которых значение слов зависит от направления мелодического интонирования вверх или вниз. Абсолютный слух полезен для музыкантов, но он не критичен для понимания музыки. У большинства людей слух относительный. Человеческий разум входит в мир музыки, следуя за взаимоотношениями между музыкальными звуками, и относительный слух прекрасно справляется с задачей считывания тональных рисунков информации. Соотнося разные музыкальные звуки, разум подключается к мелодическому мышлению, и интуитивно ощущаемые отношения между тонами преобразуются в эмоции. Именно поэтому для абсолютного большинства людей относительный слух открывает мир музыки для разума, Чтобы узнать любимую мелодию, нам не требуется знание амплитуды и частоты звучания нот в цифрах, и мы прекрасно обходимся без знания нот. Мелодию можно сдвинуть повыше или пониже по звуковысотности, мы все равно ее узнаем, поскольку все, что действительно важно, это сохранение отношений между тонами. Это как сохранение пропорций в обычном пространстве. Знаменитое здание узнается на расстоянии или на рисунке или в виде модели – потому что мы отзываемся на знакомые пропорции. Когда люди разговаривают, мелодия их речи меняет направление то вверх, то вниз, что помогает выразительности слов, этих семантических единиц, которые мы запоминаем и пополняем с детства. Слова несут в себе значение речи, подчиняясь правилам языкового синтаксиса. У музыки тоже есть свой синтаксис, но его правила совершенно отличны от лингвистических. Вместо семантической определенности слов, музыка вводит нас в пространство феноменальной тональной гравитации. Прежде чем начать рассказ о динамическом поле тонов, надо прислушаться и присмотреться к скромной гамме, поскольку та европейская музыка, что сквозь века сохраняет свое воздействие на чувства и разум слушателей, опирается на диатоническую гамму.